Глава 14. Первые дни рейда. Впереди михары разведывают и расчищают путь, за ними в три колонны идет пехота. Броня, каски и полная боевая выкладка. Каждый тянет по клажу килограмм по 40. Еще у нас несколько собранных телег, которые мы привезли на корабле в разобранном виде. Пока они нашли лошадей, тянет их михар на цепи по очереди. Организовали своего рода смены. В руины города не стали соваться, делать там нечего. Двинули восточнее, покидая зону Хьюстона, и вскоре вышли на магистраль, следуя по заготовленной карте. Дороги пустые, пыльные, мертвые. Ветер гоняет перекати поле, и кажется, что впереди нас ждет еще больший ад, а мы уже так устали». Продвинувшись примерно на 30 километров от береговой линии, сперва среди низкорослой зелени, а затем по полупустыне с колючками, экспедиционный отряд разбил лагерь прямо в низине. И за час до полуночи мы притихли на ночлег. Восстановив медведя полностью, я буквально выполз из кабины одним из последних. И сразу окунулся в парилку, вступив еще и на раскаленную землю, которая от дневного солнца и не думала остывать. Надо отдать должное матерым мехогвардейцам, которые экономили силы даже в бою, когда это было позволительно. Настя и Олег разделили эту ночь между собой на две смены, дав нам троим хорошенько отдохнуть. Вылетать меха караулу уже не нужно, просто следить за радаром и слушать окружающий мир, который, похоже, давно здесь одичал. Устраиваясь на походном одеяле, не думал, что услышу вой от стольких волков. И даже возрадовался мысли, что Колчак выставил караулы по периметру, потому что Михар здесь не поможет. Одно утешало — раз животные тут, значит, оргалидов не так много по округе шарится. И вообще, как известно, на сей день монстры жару не любят. И если пребывают в жарких климатических зонах, то около воды, чем и объясняются гнезда на побережье. Ирония в том, что мы идем на север. С этой мыслью и уснул мертвым сном. Ночью обошлось без происшествий. Подъем организовали в 7 утра, стали понемногу раскачиваться. Я же с острым чувством беспокойства выловил взглядом принцессу, сидящую с кружкой чая за костром, которые мы сжечь решили только по утру, чтобы не обнаруживать себя. Увидел ее спокойной, и волнение отступило. В ответ она посмотрела на меня заинтересованно, но быстро увела взгляд и продолжила общаться с Колчаком, сидящим с ней на мешках. Поев консервы, мы собрались и двинули дальше. Бойцы с поклажей, гвардия в Михарах. Уже к десяти утра вышли к небольшому одиноко стоящему поселению, которое по первому взгляду не показалось разоренным арголидами. Обосновалось в небольшой низине, вокруг сухие поля, немного зарослей, несколько улочек, дома вдоль центральной дороги, все заброшенное, немного подточенное скорее временем, нежели разорено физически. Бойцы и теряться не стали». «Еще на подходе отделение десантников двинулось на разведку, остальные притаились сотни метров, не доходя. Я по команде поднялся в воздух на несколько сотен метров и стал следить за округой, дабы не было неприятных сюрпризов. Свою гигантскую винтовку даже с собой прихватил, хотя Зотов сказал, что с воздуха стрелять не рекомендуется из-за кратного ухудшения точности» а также риска уронить орудие с высоты птичьего полета и разбить его в дребезги. А не хотелось бы. После такой легкой победы над «Синим» я понял, что свет клином на «Мастере» не сошелся. Мы тоже можем дать тварям просраться и без чуда машин Но сейчас уже не только твари с метеорита представляли опасность, но и местное население, которое должно было все-таки здесь выжить и одичать. Иначе зачем вся эта полемика при подготовке от туляков? Десантники прошли дом за домом, уже на третьем расслабились, а вскоре доложили жестами, что все чисто. «Только следов от собачьих лап очень много, куски одежды истлевшие повсюду», — добавил командир отделения, встречая роту. не «Небось, дикие собаки или волки все кости от трупов давно перетаскали», — предположил Колчак не без оснований. «Побывав не раз в пекле и видев всякое, мне все равно стало не по себе после его слов». Поселения обошли стороной и направились колонной дальше. К полудню солнце зажарило нещадно. Бойцы стали тяжело дышать. К счастью, скоро показалась густая роща и следы обширной плантации. Под кроны нырнули, чтобы пересидеть. А там на ветках крупных деревьев скелеты, повешенные за шею, болтаются. Еще на подходе встретили возвращающегося бойца с авангарда с шарами на выкате, который этот ужас... Одним из первых увидел. 52 тела насчитали, среди которых и останки по всем признакам детские. Захотелось бежать из рощи куда подальше, но до следующей километров 5. Пошарив по округе, наши разведчики пришли к выводу, что здесь ходили люди примерно неделю назад, и это добавило беспокойство. Еще покопались и нашли целый схрон в норе, где часть досок крыши, прохудившись, его и выдала. «Три ящика мушкетов, бочки с порохом, пули и барабан. С нами отправился молодой помощник Тулика, и как только он увидел, что копошимся там, живо всех разогнал. Побоялся самопроизвольного подрыва. Как только жара спала, отправились дальше. И чуть не напоролись на гнезда оргалидов на высоком пригорке западнее маршрута. Подняли сразу трех мехов». Впереди всех, конечно же, я, пока рота занимала круговую оборону прямо на заросшей плантации хлопка. Вскоре выяснилось, что эти гнезда пусты. Скорее всего, это наши птички, сделала вывод принцесса. Вероятно, дальше уже начинается другая колония, поэтому глядите в оба. Высоко нельзя взлетать, а лучше и дальше пешком. А мы на михарах и не сильно выпячиваемся. После месива в порту нет никакого желания врываться в новую колонию, по крайней мере, в ближайшее время. Пробираемся по зарослям и заброшенным плантациям, которых все больше. Ветки хлещут по броне и трещат тонкие стволы, когда натиском их ломаю, расчищая дорогу. Телеги михарам тянуть становится тяжело. Одно колесо попадает в выбоину и отваливается. Возимся около 40 минут. Бойцы с радостью устраиваются на привал. Колчак пинает людей, назначая в охранение. «А чего снова я?» — воет один казак, отлепившись от фляги нервно. «Я тоже вчера ходил!» — бурчит и второй. «Разговорчики!» — рычит на них командир взвода. «А ну, задницы подняли, господа!» Метрах в ста резко взлетает растревоженная крикливая птица. Пехота замирает. Некоторые с занесенной горячей спичкой к папиросе. «Все чисто!» — выдает чуть погодя Зотов из кабины. «Не дрейфь, десант!» «Ага, радар людей не вычисляет!» «Порой кажется, что за нами уже начали наблюдать местные. Слышны шорохи со стороны и какая-то возня. Но это, скорее всего, зверье немного шокировано нашим появлением и неведомыми запахами. Хочется в это верить». Однако, даже будучи в броне, волосы дыбом встают от ощущения некоего присутствия. Представляю, каково снаружи бойцам, выйдя из очередной рощицы и устремляясь на спуск, натыкаемся на какие-то старые полузасыпанные траншеи, накопанные во много рядов, где удается разглядеть несколько торчащих из почвы ржавых пушек прошлого века. Дальше пологий спуск и речушка поперек бегущая, вроде неглубокая, шириной не более пяти метров. Ни мостиков через нее, ни брода, но следы конструкции проглядываются. Вывалилась рота на открытом пригорке и потопала вниз, расползаясь и выбирая путь, чтобы не провалиться в щели. «Похоже, здесь состоялась грандиозная битва», — предполагает Илья в эфире, уходя в низком полете на фланг. И действительно, местность смахивает на большое поле брани, где состоялась грандиозная битва. Нет, не михаров с монстрами, а простых людей. «На ту сторону взгляни», — раздается от принцессы беспокойная, когда я, наконец, выбрал ровную дорогу на спуск для телеги, которую мне поручено тащить в эти сутки. Через боевую линзу смотрю, целая проплешина, выжженная в роще за рекой, площадью в половину нашего корабля. Аргалида сразили, предположил Илья. Возможно, согласилась принцесса. Наверное, это наш загадочный мех поработал, усмехнулся Олег гадко. Андрей, что думаешь? Деревья целехенькие, делюсь соображениями. Отлично, что еще? посмеивается Олег, устремляясь через реку первым. Олег, хватит, произнесла небесная устало, следуя за ним. Андрей, что ты имеешь в виду? «Должно было все сгореть, особенно здесь, на юге», — продолжаю доклад. «Кто-то потушил». «Согласна». Следы нашли. Огонь такого масштаба тушила человек сорок. Лес вместе с почти заросшей проселочной дорогой вывел нас на северо-восток к новому поселению, где проходит и железная дорога на север. Как показано на карте, южнее должна быть стрелка с развилкой и второе направление на северо-восток, куда нам, собственно, и надо». Городок преимущественно из деревянных домов побольше предыдущего и по итогу рейда нескольких разведотделений тоже оказался заброшенным. А на целой железной дороге ни дрезины, а уж тем более какого-то состава. Несколько каркасов в ответвлении отдаленно напоминающих вагоны. «Все же странно», — подытожил Зотов, выходя на вокзальную платформу и ломая металлическими стопами пересохшие доски остатки настила в труху. «Тушили, чтоб огонь сюда не дошел», — предположил я. «Иначе зачем?» «Чтоб не растревожить оргалидов западнее», — выдвинул свою версию Илья. «Лес большой, пожарище увидели бы из берега». «Вечереет», — кроваво-красное зарево отдает на сердце тревогой. Разместились в уцелевших домах, выставили караулы, полевую кухню развернули, кашу стали варить. На закате точку в воздухе углядел случайно, аж дыхание перехватило. Прямо на фоне красного диска в небе поперек полетело нечто. Поначалу решил, что птица, но засомневался, ибо крылья не двигаются. Прыгнул в меха и через линзу глянул, точно не птица и вроде не арголит. Но расстояние большое, радар явно не добивает до цели, чтобы удостовериться. «Воздух! Далеко! Восток!» — рявкнул в эфир чуть запоздало. Встрепенулись гвардейцы. Вскоре все уже запрыгнули в Михаров и оживился эфир. Предположили, что это британский аэроплан. Вот только почему он с другой стороны от базы своей летает. И оргалидов не боится. Скорость позволяет уйти от атаки? Скрылся быстро, но увидели все. «Аэропланами они могут заманивать летающих арголидов под огонь своих батарей», предположил инженер Сергей, помощник Тулика, который с нами отправился. «Думаешь, он нас не видел?» — принцессу интересовало другое. «Сложно сказать». «Да даже если британцы уже знают о нас, ничего не поделаешь», — поделился соображениями Зотов. «Отдохнув до полуночи, я заступил в свой ночной караул». Чтоб не выдавать себя кому-нибудь издалека, завис практически над крышами двухэтажных домов. Стал делать облеты по периметру. Пушку тульскую оставил пока в лагере, но в любой момент готов ее ухватить и бабахнуть хорошенько. Со стороны леса, откуда вышла наша экспедиция, вновь завыли волки тоскливо. И так стали подхватывать все дальше и дальше. Настораживали, конечно, те, что выли у самых домов а вскоре и начали грызться между собой, судя по звукам. С высоты меха я даже уловил движение под кронами и двинулся поближе, дабы успеть среагировать. Часовой залег на подступах, глаза шальные, меня увидел, чуть успокоился. Пока на волков отвлекались, раздалось со стороны железной дороги от другого часового. «Стой, кто идет?» Переметнулся туда, опустился на землю даже. «Где?» — спросил негромко часового, который залег с автоматом. Указал на кусты метрах в тридцати за насыпью дороги. Двинулся туда, на мехаре, готовый в любой момент врубить прожектора. По металлической ноге мелкодробно долбануло. Присмотрелся, гремучая змея. Раздавил, нещадно понимая, что для личного состава такие несут только смерть. До кустов 5 метров не дошел, а там зашевелилась. С холодеющей грудью врубил таки прожектора. Человек в серых лохмотьях лежит. Худой, грязный и заросший, что ни пол, ни возраст не определить. Видимо, притворяется, что спит. «Не двигайся!» — рявкнул на него, а тот и не реагирует. Всполошился лагерь, примчали бойцы, оцепив по периметру район. Больше никого не нашли, а этот уже мертвый, но еще теплый. Змея, похоже. Заключает наш полевой медик, демонстрируя сухую ногу с воспаленными кратерами укусов. При внимательном изучении тела поняли, что это чернокожий мужчина средних лет. Судя по кольцу на ноге и куску цепи, кто-то держал его в неволе, а этот сбежал. Вероятно, случайно наткнулся на нас, но не повезло. «Думаю, завтра мы столкнемся уже с живыми людьми», — предположил один из бойцов. «В три ночи меня сменил Зотов». Но уснуть я почти до утра так и не смог. К восьми, пока еще солнце не так жарит, свернули лагерь и двинули по пересеченной местности в сторону Александрии, как и планировали. К третьему дню наземной экспедиции уже попривыкли и шли уверенно, пока впереди из-за пригорка не показалось нечто странное. Не успели разбежаться, чтобы занять оборону, принцесса, поднявшись в воздух, распознала корабль. Пароход с металлическим корпусом средних размеров лежит на боку между холмиками. Вокруг ни реки, ни озер. Как он сюда попал? Это вопрос первый. Разведывательный отряд рванул смотреть, кто там внутри поселился. Полчаса ждали, затаив дыхание. Мне давило на лоб, будто я вот-вот выстрелы услышу. Но обошлось. Следов людей нет объявил командир отделения, выходя наружу. Людьми и не пахнет, зато змей целая армия. Бррр. Тщательно осмотрев корпус, нашли и глубокие борозды с дырами, очень похожие на следы гигантских когтей. Это какого размера? Должен быть органит, ахнул Илья в эфире. Сегодня его очередь тянуть телеги, поэтому он отстает и подтягивается одним из последних. Если прикинуть, то наземный, как синий, а если монстр летает по воздуху, то раза в три больше голубых перепончатых птиц. Как представил, меня аж передернуло. Да из-за бойцов стало страшно. Мы-то в мехарах удрать сумеем. А этим с поклажей тяжелой что делать? Феноменальная находка напомнила нам, что не стоит двигаться по открытой местности, если есть иные варианты. Экспедиция, притаившись, двинулась дальше, и к обеду мы устроили привал в низине с небольшим прудом, который удачно нашли. Вроде всего третий день в пути, а воду пресную израсходовали сверх нормы. Разведчики и казаки подтвердили, что пруд чистый, и даже нашли несколько ключей, из которых бьет холодная водица. Тут же нашлись и следы множества зверей, приходящих на водопой, а также протекторы ботинок. Не ослабляя бдительности, рота бойцов укрылась под скудными кронами и плащ-палатками. Некоторые удальцы даже соорудили удочки, чтобы попытать счастье, и выловили такие рыбешки немного. На уху хватило всем. До заката мы прошли еще две плантации хлопка ускоренным маршем. Там же наткнулись на руины довольно крупного особняка. Пепелище, выжженная земля, глубокие борозды. А еще следы множества людей, которые приходили сюда, вероятно, уже после. Следующие трое суток в пути вышли относительно спокойными, но при этом один боец умудрился сильно подвернуть ногу, еще один чуть не помер от укуса змеи, присев в кустике. К счастью, на подобные случаи нашлась специальная инъекция. Все бы хорошо, но на седьмой день после длительного рейда по очередному лесу мы не досчитались сразу двоих бойцов из состава десанта. Оба шли замыкающими колонну, но все настолько расслабились, что лишь к обеду, выйдя уже на пустырь, спохватились. И то командир отделения сперва только на ухо Колчаку о проблеме шепнул. «Дубина!» — вскочил командир роты. «Чего раньше-то молчали?» Взяли два отделения бойцов, трех разведчиков и Олега на мехаре, чтобы организовать поиски. Так до вечера и провозились, не двинувшись дальше ни на километр. Вернулись поисковики ни с чем, если не считать парочки индейских стрел. Обеспокоенная ситуацией принцесса приказала двигаться по темноте из опасной зоны. Так мы вышли на равнину подальше от зловещего леса, наткнулись на крупные валуны, среди которых и разбили лагерь на ночлег. Командир роты надеялся, что пропавшие бойцы вернутся к нам по оставленным знакам. Если нет, попытается уговорить Небесную продолжить поиски с рассвета, хотя я уже знал ее принципиальный ответ. Экспедиция не может стоять на месте слишком долго, каждый день на счету. Наблюдая за периметром в свою смену, к двум часам ночи я увидел вспышки с востока, похожие на взрывы снарядов. Они оказались настолько далеко, что слабый раскат по небу стал доноситься спустя лишь 15 секунд. Отсюда был сделан вывод сразу, что до действия километров 5-6. Доложил небесный через посыльного, разбудив. Вскочили все гвардейцы на это посмотреть. Бомбардировка шла около часа, а мы наблюдали. Британцы гнездовырашат огнем орудий, предположил Зотов из кабины и громко зевнул. С броненосцев стреляют, предположила Настя с нескрываемой иронией. Сомневаюсь, что до Миссисипи, что до моря полторы сотни километров. Да и бьют они. Кучно раздалось от Олега. «Дирижабли!» — выдвинул версию Зотов. «Это если только они выманили всех летающих». «Может, и обычная артиллерия», — сказал свое слово Колчак. «Пойдем севернее», — произнесла принцесса недовольно. «Все, отбой». Зотов заступил на дежурство, сменив меня. Медведя уложил и сам рядом улегся. С ним теперь спокойней, ибо земля эта с каждым днем кажется все враждебнее и злее. Только небо посветлело, предвкушая рассвет, раздалась первая короткая очередь из автомата. По лагерю закричали тревогу, вскочил и я с покрывала, увидев перед собой закопченную, разукрашенную бордовой краской рожу со скалом ужасающим и топором в замахе. Мысль в лоб стукнула чужой. Чуть не растерялся с перепуга, успел нащупать рукоять револьвера, с которым всю дорогу на чужбине сплю. Точным выстрелом в лоб свалил незнакомца, еще и перекатился, уходя от удара лезвия, идущего по инерции. Тут же прыгнул в лежащий мех и сразу схватился за ручки, вливая в медведя свое сознание. И тем не менее в заднице зудит, пока крышка закрывается уже под нарастающие звуки боя, и легкой паники. Через мгновение еще один худощавый индеец взбирается уже на машину и с бьет топором по кабине, высекая искру. Но это уже смешно, смотрю на него глазами могучего исполина. И прихлопываю дурака прямо рукой, когда тот замахивается для второго удара. А затем поднимаю боевую машину на ноги, с ужасом осознавая, что на нас напали местные индейцы».